Студия Медиакнига представляет. Татьяна Михаль. Отложенная беременность или любовь после смерти. Читает актриса Ульяна Галич. Часть 1. Глава 1. Вероника. Ника, ты беременна. Поздравляю. Голос моего доктора и по совместительству коллеги прозвучал буднично, но с нотками пейхидной радости. «Как беременна!» — выдохнула в шоке, решив, что Дмитрий сейчас шутит. «Пожалуйста, скажи, что это шутка. Я не могу быть беременной». «Какая уж тут шутка!» — усмехнулся он. «Все анализы говорят об этом. Давай сделаем еще и УЗИ» пятая неделя плодное яйцо уже хорошо можно увидеть находясь в состоянии шока я последовала за дмитрием в кабинет узи он сам лично сделал ультразвук и удовлетворенно кивнув огорошил меня окончательно ты беременна уверенно сказал дмитрий сомнений никаких нет он посмотрел на меня и, усмехнувшись, спросил, «Ну что, расскажешь, кто отец?» Встала с кушетки, взяла распечатанный черно-белый снимок УЗИ. Мои пальцы дрогнули. Пять недель. «Дима», — выдохнула я тяжело, садясь на кушетку. «Но это... Господи, это просто невозможно!» Ника, ты же умная женщина. Ну что ты заладила невозможно, невозможно. Не хочешь говорить, от кого залетело, ну и не надо. Это ведь твое дело. Ты мне еще полгода назад дала понять, что я тебе не интересен. Подняла на него взгляд полный паники и непонимания. Ты не понял меня, сказала с нажимом. Дима, я не могу быть беременной. У меня не было ни с кем. «Никаких интимных отношений после гибели мужа! Год я ни с кем не спала, понимаешь?» Потрясла перед его лицом снимком и взвизгнула. «Это просто невозможно!» Дмитрий нахмурился и посмотрел на меня озадаченно. «Ника, ты меня обескураживаешь. Если бы у тебя была опухоль или какое-то другое заболевание...» то анализы бы не показывали твою беременность. Но все твои данные показали классику развития нормальной беременности. Быть может, ты просто не помнишь близости. На вечеринке, например. Перебрала и не помнишь, с кем переспала. Он пожал плечами, мол, ну бывает и такое. Раздраженно вздохнула и процедила. «Ты прекрасно знаешь, что у меня непереносимость алкоголя, и нет. Я знаю, что ни с кем не спала, и я не страдаю провалами в памяти». «Хорошо», — произнес он, — «главное, ты не нервничай. Давай сделаем еще несколько тестов и понаблюдаем за твоим состоянием». Ну и последующие тесты, анализы и УЗИ подтвердили мою беременность. Так и не придя в себя от шока, я долго и много думала. Как человек, имеющий непосредственное отношение к медицине, я не могла поверить в какое-то нелепое чудо, как начал шутить Дмитрий. Я хоть и не доктор, а всего лишь медсестра, но знаю, что это просто невозможно. Беременность развивалась нормально. Все мои анализы были прекрасными. Мой траур сменился таким вот необыкновенным событием, как незапланированное, необычное и непонятно от кого и как случившаяся беременность. Кроме Дмитрия и меня о моем положении больше никто из коллег не знал. Это было моим решением. Я даже родителям еще не сказала, потому что не знала, как объяснить, что у моего малыша нет отца или, точнее сказать, я понятия не имею, как это произошло. Мистика какая-то. Быть может, я так и продолжала бы думать, пока однажды Дмитрий не сделал предположения, что я жду ребенка от своего погибшего мужа. Я изучал твою ситуацию и поговорил кое с кем, не называя имен, и меня навели на один малоизученный феномен. Дмитрий говорил загадками. «Не томи меня», — попросила с мольбой в голосе и при этом затаил дыхание, боясь услышать и узнать о каком-нибудь чудовищном феномене, после которого Дмитрий прервал мои мысли. «С тобой случилась отложенная беременность, Ника», — сказал он и кивнул на мой еще плоский живот. «Какая беременность?» переспросила его, не веря своим ушам. «Если ты на сто процентов уверена, что ни с кем не спала, и последним твоим мужчиной был твой муж Максим, то вполне возможно, что с тобой... Дима, я знаю, что такое отложенная беременность», перебила его и тряхнула головой. «Но это ведь на самом деле не изучено, и не могу поверить» но другого объяснения действительно нет. «Ты уверен?» «Если ты действительно ни с кем не спала и не лжешь мне, то да, я уверен», — проговорил Дмитрий. «Меня охватило множество эмоций. Узнать, что ты беременная непонятно от кого, это на самом деле ужасно. Но когда появляется надежда и даже уверенность, что ребенок от любимого мужчины, которого больше нет рядом, — это это действительно чудо. Невероятное, но чудо. Теплое, светлое и радостное. Макс был бы счастлив. Он хотел детей. «Ника?» Голос Димы, прервавший мои мысли, звучал намного мягче, чем низкий, Резкий и чуть хрипловатый голос Макса. Дима был привлекательным мужчиной, харизматичным, и я ему нравилась. Но Дима не Макс. Ему было очень далеко до моего любимого мужчины. Но Макс мертв. Все говорят, что он мертв. Пропал в горах со всей группой и не был найден. Как не был найден никто, из его группы. Никто из них не вернулся, никто из десяти человек. Дни и месяцы нескончаемых вопросов, поисков, отчаянных молитв, веры и надежды, что он объявится, что он вернется, таяли, когда прошло полгода. Макс не возвращался, не звонил и не был найден но я продолжала ждать его и верить, что он жив, тогда как окружающие просили меня прекратить ждать и начать жить дальше, без Макса. Прошел год. Всего лишь год. И, наверное, моя беременность — это действительно чудо. Мой любимый мужчина подарил мне это чудо. Думаю, что случилось это событие, как подтверждение того, что он уже точно не вернется. Он ушел. Навсегда. И мой малыш — это дар небес. Дар моего ангела Максима. Но я никогда его не забуду. Клянусь, Макс, ты единственный мужчина, которого я любила, люблю и буду любить. Я всегда буду тебя помнить. Поклялась себе. Решительно заморгала, смахивая пелену печали из-за рождающихся слез. Убрала упавшие пряди волос с лица и обернулась к Дмитрию. «Да, Дима». Дмитрий положил руки мне на плечи и пристально посмотрел мне в глаза. «Ты теперь должна беречь себя, Ника». «Да, ты прав, конечно», — кивнула я и печально улыбнулась. Но одной тебе трудно, Ника. Я же вижу, какая ты стала после его смерти. Вместо жизнерадостной девушки ты превратилась в тень самой себя. Но сейчас все изменится. Я напряглась. О чем ты хочешь сказать? Тебе нужна забота, Ника. Забота, внимание и надежное плечо. Ты знаешь, как я отношусь к тебе. Знаешь о моих чувствах. Твоего Макса не вернуть. Мне жаль, что тебе пришлось пережить такое горе. Но жизнь не стоит на месте. Тем более сейчас. Он вдруг положил мне на живот свою горячую руку. Я дернулась и сделала два шага назад, выставила вперед руку, устанавливая границу. Дмитрий вздохнул. «Когда-нибудь мне удастся убедить тебя хотя бы попробовать со мной отношения, Ника. И в тот день ты отчетливо поймешь, чего тебе так не хватало с Максимом. Тогда-то ты поймешь, от какого замечательного человека ты отказывалась, кого упускала и не замечала все эти годы». «Это не смешно, Дима», — сказала я серьезно. Я давно тебе сказала, что между нами не будет никаких отношений, кроме деловых. Его лицо погрустнело. Неужели мысль об отношениях со мной настолько тебе противна? При виде его несчастного выражения лица я испытала небольшой укол совести. Он был мне другом, и я хотела, чтобы он им оставался. Я шутливо толкнула его в плечо и с улыбкой произнесла. «Дима, Дима, ты прекрасный человек, удивительный и на самом деле потрясающий мужчина!» Я замолчала, не зная, как сказать, что не воспринимая его как своего мужчину. «Так», — протянул он, — «слышу в твоих словах огромное «но». Дмитрий всегда был умен и проницателен. И да, он был прав. Было огромное «но». Мое двухметровое, мускулистое, светловолосое, незаменимое и любимое, разрывающее сердце и душу своим отсутствием, но любовь всей моей жизни, мой первый мужчина, самый родной, Самый заботливый и удивительный. Незаменимый. Макс. Как же я по нему тоскую. От мысли о Максе мне снова стало больно. Отогнала печальные мысли и произнесла. Дима, дело не в тебе. Я не хочу ни с кем отношений. Ни с тобой, ни с кем-то другим. Я пока не готова. Я совсем не готова тем более сейчас, когда ношу под сердцем его ребенка. Понимаешь меня? Если честно, я сильно сомневалась, что стану готова к отношениям с Дмитрием. Не мой он мужчина, совсем не мой. Он убрал руки в карманы брюк и вдруг спросил, «Надеюсь, ты не тешишь себя надеждой, будто он все еще жив?» Его слова прозвучали обидно, «Больно, неправильно». Я почувствовала дикую усталость. Мне захотелось исчезнуть из кабинета Дмитрия, из его клиники и оказаться дома, в спальне и на кровати, которую я делила с Максом. «Я не хочу говорить об этом», — сказала я глухо. «Спасибо тебе за новость. Знать, что я ношу ребенка от Макса, это счастье для меня» повернулась и направилась к двери, чтобы покинуть кабинет, но Дмитрий меня остановил. «Прости, Ника, я знаю, что ты сделала все возможное и невозможное, чтобы найти его. Ты верила и надеялась, когда другие уже перестали верить. Но, Ника, Макс погиб. Его не вернуть, и тебе нужно смириться с этой мыслью. Ты должна прекратить о нем думать». Мои плечи поникли, я задрожала и захотела взвыть от тоски, что взяла в тиски мое несчастное сердце. «Я сама решу, что я должна делать». Мой голос дрогнул, и глаза наполнились горячими слезами. Одно моргание, и слезинки сорвались вниз. «Прости, я тебя расстроил» дмитрий сам стал выглядеть несчастно я не хотел причинить тебе боль ника все нормально просипела я я должна идти мне надо успокоиться скоро придут клиенты нужно взять у них кровь, а у меня руки от переживаний трясутся поезжай домой ника люда отработает смену за тебя хотела было запротестовать поняла, что я так устала, что нет даже сил что-то говорить. Поэтому просто произнесла спасибо.